— Попрошу помочь с составлением профиля. — Хорошо. Только Джейкоб слегка напрягся. — Не хотелось бы, чтобы они тут у нас сели и указывали пальцем. — Нет, этого не будет. Манкузе можно доверять. — Вот хорошо. И на том спасибо. — Пожалуйста. А теперь иди и поймай мне этого теричика, пока он еще кого-нибудь не угробил. Джейкоб встал и обнадеженно вышел из кабинета.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 Да него прикнет нас никто в скопидомстве, детектив Бернард пораженно присвистнул. Третья доска, да еще с бумагой. Держу пари, такой модный с колесиками, нет даже у федералов. Она еще и двусторонняя, оцените, Джекоб Гордили его перевернул. Как я уже сказал, бюджет в данном случае не проблема. Ладно, нам пора браться за работу.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 Шеф, разнесся по помещению голос капитана Белли. Он стоял в дверях своего кабинета. Прошу вас, входите. Я дам вам изчарпывающий отчет. Догерти сухо кивнула, пересекла оператдел и вошла в кабинет капитана, закрыв за собой дверь. Джека поблекченно вздохнул. Бывали вещи, с которыми он просто не знал, как справиться. У него зазвонил штативый, и он взглянул на экран. Бернарт. На связи.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 ответил Бернерт после паузы. Окей, ну тогда шли второй. Не вопрос. Слушай, Джейкоб, полиция Бостона.、Не. Хотела бы взять это расследование себе. Да. Там Симмонс меня сейчас слышит. Поинтересовался Джейкоб. Да нет. Ага. Хрена не получится, не дело. Тихо, но от всего сердца произнес Джейкоб.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 Имейл от Бернарда уже ждал. Он открыл его и начал знакомиться с материалами по Изабелле Гарсия. Файл Джейкоб перечитал трижды, делая пометки в блокноте, и на третий раз заприметил кое-что необычное во аутопсии. У Изабеллы были длинные вьющиеся волосы, которые она буквально за день до убийства постригла. Это легко замечалось, потому что один клок волос был короче остальных.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 Ростригали петачок, где длина волос короче остальных, вероятно, срезан с помощью... Он поглядел в отчет о вскрытии Изабеллы. Тупые ножницы. Давай я проверю и перезвоню тебе. Будь добр, спасибо. Детектив положил трубку, а затем распечатал фото Изабеллы Горсия и прикрепил к доске рядом с портретами других жертв. Менчельхана обратился он к коллегам. Знакомьтесь.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 Отчего-то сразу бросались в глаза его ботинки. Коричневые, дорогие, на вид и совершенно новые. Снежно-белые седины, строгий серый костюм. Лицо гостя казалось смутно знакомым, но Джейкобу никак не удавалось вспомнить, где они могли пересекаться. — Сэр! — он бдительно шагнул навстречу, одновременно заслоняя с собой доски, пока их не заметил гость. — Сюда запрещено. Закрытая зона. — С разрешения шефа. невозмутимо сказал седовласый Джейкоб нахмурился и пытался сообразить, кто же это, кто-нибудь из чинов ФБР или туплин. Внезапно Джейкоб почувствовал себя полным идиотом, но нельзя было сказать, что это ощущение было ему вновь. Господин Марр, он улыбнулся, простите, я как-то в опер отдел влетела Вероника Догерти, господин Марр.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 У себя во входящих он заметил новое письмо и открыл его. Это было короткое видео с камеры наблюдения, присланное Бернардом. Камера находилась рядом с тем местом, где застрелили Алису Каннеди. На видеозаписи был запечатлен мужчина, спешащий прочь с места происшествия, совсем не похожий на тот фоторобот, которое они составили. Джейкоб переслал имейл Ханне. Ханна, сказал он, ты не можешь.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 На третьей виднелся смутный профиль человека, сидящего в машине. Это видеозапись, которую получила с камеры офицер Ланни. Ханна указала на третью распечатку. Человек в машине под рисунок в целом подходит, перечеркнувшись, сказал Джейкоб. А вот третий парень совсем другой. Просто другие волосы и борода, уточнила Ханна. Может быть и маскировкой? Да не исключено, сказал Купер.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 Кендл, судя по дате последнего сообщения, 21 июля. Через десять недель после смерти Ализы. Таммэй через шесть недель после Кендл. Возможно, есть еще не раскрытые эпизоды, а может и нет. Но в целом картина ясна. Убийца набирает обороты, и часы уже тикают. Джекоб взглянул на часы и застонал. Как, когда пролетело столько времени?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 Аддикус Хаффман. Митчелл его помнил. Это был агент, представлявший интересы моделей. Импрессарио. Он сказал, что Кендалл просила его представлять ее интересы, но он отказался. Митчелл придвинул к себе телефон Тамы. В нем он открыл список контактов и листал до тех пор, пока не обнаружил Хаффман Моделинг. Название агентства она написала с ошибкой.